Ирн пожал плечами. Ну что ж, он станет тогда таким, как он, и черт с ним. Будет платить женщинам, а потом рассказывать. Скорее всего, это гораздо легче, чем избавляться от женщин, которые находили в нем что-то, чего или не было в нем, или он не хотел им давать. Она посмотрела и сказала. Майор, я тогда еще был майором, Что они будут делать дальше? Белые, серебряные, золотые, потом их, наверное, накроют американским флагом. Кон рассмеялся, закашлялся и сплюнул мокроту на песок. Когда они замолчат, подумал Хирн. Он повернулся на живот и сразу же почувствовал, как горячие солнечные лучи пронизывают все его тело. Скоро ему захочется женщину. Единственное место, где можно удовлетворить это желание — соседний остров его в двух-трех сотнях миль отсюда. Говорят, там есть туземные женщины. Послушайте, сказал он, резко обращаясь к конну и Долову, если уж не можете доставить сюда бордель, может, прекратите болтать о женщинах. И вас проняло, спросил кон с улыбкой. Ужасно, сказал Хирн, подражая долу. Встряхнув песок, он достал из пачки сигарету и закурил. Послушайте, Хирн! Обратился к нему Доуф. «Как звать вашего отца? Не Уильям ли случайно?» «Да, а что?» «В нашем клубе был какой-то Уильям Хирн лет двадцать пять назад. Мог это быть ваш отец?» «Нет», — ответил Хирн, покачав отрицательной головой. «Мой отец не только не был в вашем университетском клубе. Он писать и читать-то не умеет как следует». Единственное, на что он способен, так это подписывать чеки. Все засмеялись. Подождите, подождите, вмешался Кон. Уильям Хирн. Бил Хирн. Ей богу, я знаю его. У него несколько заводов на Среднем Западе, в Индиане, Иллинойсе и Миннесоте. Правильно? Конечно же, я знаю его. Бил Хирн, повторил Кон. И вы похожи на него. Как же я не догадался раньше. Я встретился с ним в 37-м, когда уволился из армии. Мы занимались организацией дел каких-то акционерных обществ. Помню, мы с ним сошлись. Вполне возможно, подумал Хирн. Представляю, как, откинув назад свои прямые черные волосы, отец хлопал конно по плечу тяжелой потной рукой и говорил. Вот так, уважаемый, или товары на бочку, и тогда поговорим о деле. Или, черт возьми, ты должен признаться, что мошенничаешь? Тут он подмигивал сплошное обаяние. И тогда просто надеремся вместе, ведь нам именно этого хотелось с самого начала. Впрочем, нет, не может быть. Кон не подходит для такой роли, размышлял Хирн. Около месяца назад я видел его портрет в газетах, продолжал Кон. Мне регулярно присылают сюда до десятка газет. По-моему, твой отец начал полнеть. Вряд ли. Он держится в прежнем весе. Последние три года отец хирно болел и похудел почти до нормального веса для своего роста. Нет, конечно же, Кон не знал его отца. Этого не могло быть хотя бы потому, что в 37-м Кон еще не был даже сержантом. Какой же чудак уволится из армии для организации дела акционерных обществ, если он дослужился только до штаб-сержанта? Но ведь Кон утверждает, что развратничал в Вашингтоне с генералами Колдуэлом и Симонсом. Возможно, он когда-нибудь и выпивал с ними, или, скорее всего, служил до войны в их подчинении в звании сержанта. Да чего все это жалко и противно? Кон крупный воротило. Кон с его круглым, как мяч, брюшком и испещренным луковицеобразным носом. Тем не менее, его косящие водянистые глаза смотрели на Хирна вполне искренне. Попробуй докажи, что кон не знал Билла Хирна. Даже под пыткой он, наверное, не перестал бы утверждать, что знал Билла Хирна и сам верил бы в это. Знаете что, когда увидите Билла Хирна, Расскажите ему о нашей встрече или напишите об этом в письме. Какие перемены произошли в Конне за 20 лет службы, в армии или за последние 5 лет, когда он обнаружил, что способен продвигаться и по офицерской лесенке? Бах! Очередной выстрел дали Ладно, скажу, обещает Хирн. А почему вы не навестите его? Он бы был рад встрече с вами. Может быть, и навещу. Увидеть его еще раз доставило бы мне большое удовольствие. Ваш отец очень приятный и общительный человек. О, да! Хирну стоило больших усилий воздержаться от того, чтобы не добавить. Может, он даст вам работу, возьмет в дом привратником? Вместо этого Хирн решительно поднялся. «Пойду искупаюсь», — сказал он. Хирн с разбегу прыгнул в воду, и долго не выплывал, как бы смывая со своего тела ощущение перегрева, усталость, а заодно и переполнявшее его отвращение к конну. Вынырнув, наконец, на поверхность, он пустил изо рта струю воды и поплыл. Офицеры на берегу по-прежнему загорали, играли в бридж или просто беседовали. Два человека бросали друг другу мяч. Джунгли казались с моря красивыми.